Если генерал совершил военный переворот, то немедленно оказался врагом фирмы «Валькирия». А если Савельев сдал Ивана Сергеевича и того стали колоть, напичкав спецсредствами, то даже если он и заговорит, информация к генералу не просочится. В шведском особняке кто-то работал на службу, Но Савельев знал, кто и должен был сдать всю разведку. Так что с этой стороны маловероятно ждать утечки информации к генералу. А его люди работали грубовато. По крайней мере, те, что приходили за ним ночью, и навряд ли могли отследить, куда и с кем попадал Мамонт на несколько суток. В любом случае, точных данных у генерала быть не может. От его же догадок можно отбрехаться. — Ты моих ребят извини, — благодушно сказал Тарасов. — Они в нашей службе не работали. Это мои афганцы в спецназе служили. Только и умеют стволами тыкать. Кино смотрелись, но без них тоже нельзя. Они специалисты в своей области. Один такой специалист оставался в вагончике. Доверенное лицо, личная охрана. «Офицер по спецпоручениям». «Я знаю, что с тобой так грубо нельзя», — продолжал генерал. «Ты же мамонт, и не так-то прост. Шведов ты хорошо блокировал своим другом Афанасьевым. Тот им сейчас лапшу на уши вешает, тоже хорошо. Правда, друг твой слегка самоуверенный человек». Решил, если дурить шведов, то и меня можно пригрести к себе и включить в свою игру. Да только я человек дела. Мне играть некогда. Да я еще в контрразведке в эти штуки наигрался. Мне надо сокровища из этих гор вытащить. Впрочем, можно и не вытаскивать. Пусть здесь лежат, если хорошо лежат. Я своих афганцев к ним приставлю. И будет у нас банк надежнее швейцарского. — Вытаскивайте, представляйте, мне все равно, — сказал Русинов. — Я тоже, сказать откровенно, наигрался из кладоискапельство. Так что не по адресу, генерал. Это как же тебя понимать? А так и понимать устал. — Ну, это дело поправимое, — обрадовался генерал. — Мы устроим тебе недельку отдыха. «Отель в горах, на берегу чистейшего озера, роскошный коттедж, сауна, две очаровательные массажистки. Но через неделю ты поведешь меня лично в пещеру и покажешь все, что нашел. А я приму по описи». Русинов сделал паузу, глянул на генеральского порученца. «Мы должны поговорить вдвоем». Тарасов указал головой на дверь. Порученец вышел, но остался на ступеньках вагончика. — Давай вдвоем, — весело сказал генерал. — С глазу на глаз или глаза в глаза, как правильнее. Ладно, так и так сойдет. Ты мне скажи, сокровища там хорошо лежат или вывозить придется? — Хорошо лежат, надежно. В тон ему проговорил Русинов. — Я восемнадцать лет искал, и вам столько же придется. — Нет, Мамонт, — Тарасов погрозил пальцем, — у меня фирма частная. Я суду взял под большой процент. Я их восемнадцать лет искать не намерен. — Может, ты раньше найдешь, — предположил Мамонт. Надо было начинать искупать вину. — Как устанешь, так и найдешь. «Слушай, Мамонт, я ведь не швед». Генерал начинал терять свое лицо добряка. «Мне лапшу на уши не вешай. Уж свою-то родную русскую советскую публику я знаю хорошо. Если бы не знал, где ты побывал, не тревожил бы, не поднимал бы из теплой постели. Это вам в институте халтура с рук сходила. Там могли темнить». Все эти свои эмоциональные штучки, устал, голова болит, апатия, будешь массажисткам рассказывать. А я привык слушать речи более конкретные и обоснованные. Гляжу на тебя, генерал. Вроде ничего, глаза умные, с циничным спокойствием, сказал Русинов. А мозгами шевелить не хочешь. Хочется поскорее на сокровище посмотреть. Неужели ты решил, что Мамонт недоумок, простой как карандаш? Да если бы я где-то побывал, да на что-то посмотрел, в постели бы, наверное, не лежал, я уж нанял бы полк охраны и твоих драных афганцев на выстрел в горы не подпустил. Я бы уж сидел здесь, как Строганов, со мной бы уже президент улыбался. Генерал выслушал и рассмеялся. Походил по вагончику, попинал с прохода выструганные бруски. — Знаю, знаю, Мамонт, ты не простой, не идиот, но ты лошадка на бегах. На тебя только ставки делают.